«На строительство 507-го я приехал уже в 50-м», — рассказывал Макаров. Проход на тот момент был открыт уже года два. В подробности меня не посвящали, да и, если честно, не горел я желанием все выяснять. У меня и своих дел хватало. Строительством руководил полковник Арайс. Научной частью заведовал профессор Вальцман. А я был просто одним из бойцов особой группы, так что многих секретов и не знал. А что за особая группа? Поинтересовался Вяземский. У нас-то в архивах мало что осталось. Проект был секретным, и большую часть документов после его закрытия уничтожили. Вроде как планировалось использовать Светлояр в качестве неуязвимого тыла на случай ядерной войны. Как уже говорил, во все секреты я посвящен не был, усмехнулся Георгий Константинович. И, как ты сказал, Светлояр, вы так назвали эту планету, да? Ничего так красиво. А мир этот как тыл думали использовать только сначала. А потом, видать, решили, что наша Сибирь для этого лучше подойдет. Никакие бомбардировщики не достанут. Тогда и завезли на хранение разные имущества. Сам видишь, до сих пор донашиваем. А потом, когда немного этот мир исследовали, сообразили. Это у нас там, на земле моря и океаны. А тут, сколько ни смотри, один сплошной материк. Война в Корее аккурат началась, и оказалось, что у американцев базы и в Японии, и на Филиппинах, а достать их почти никак. Авиация не добьет. Флот наш доблестный, краснознаменный Тихоокеанский слаб, супротив американского. Зато армия-то, как водится, от тайги до британских морей. Вот и появилась идея. Забросить с нашей стороны армейский корпус, например. Маршем прогнать по этому миру, а потом открыть проход обратно в наш мир. Хоть на Филиппинах, хоть на Гавайях. А особая группа. Про захват Майкопа в 42-м головорезами из Бранденбурга 800 у вас еще помнит? Разумеется. Кивнул Сергей, который в силу бессистемной эрудированности и былого увлечения военной историей про этот момент знал. Но за три четверти своих сослуживцев он бы не поручился, что они такое знают. Группа из 62 человек, человек, из под советских военных, полностью дезорганизовала оборону города всего за сутки. «Эталон диверсионной войны, что не говори». Вот и был план, что перед тем, как из портала выйдут линейные части, точно так же дезорганизовать американскую оборону. На Филиппины не замахивались, даже в нашем Большом Союзе мало кто внешне сошел бы за филиппинца. Япония и Корея — другое дело, личный состав подобрать проблемы не составило, «Уж простите за прямоту, но на азиата вы не тянете, Георгий Константинович», — вставил Вяземский. «Есть такой недочет», — рассмеялся Макаров. «Зато я знаю четыре языка, причем английский в совершенстве. Отец был профессором лингвистики. Вот и решили, что за американца бы сошел. Поэтому перебросили сюда несколько складов длительного хранения со всем имуществом». Собрали кучу ленд-лизовской техники, но сначала решили подготовить инфраструктуру и уже после завозить личный состав. Но не успели. Проход закрылся или закрыли? Закрылся, кивнул Георгий Константинович. Ну или закрыли. Сбои до этого были в течение нескольких месяцев. То на мгновение закроется, то на час, то на два часа. А тут потух прямо, когда эшелон сквозь проход шел. Одну платформу вместе с танком почти ровно пополам разрезала. Сначала думали, ну, сбой, сбой, скоро восстановится. Вот только ни через день, ни неделю, ни через два месяца проход не открылся снова. Вот тогда-то мы и поняли, что лучше не надеяться, что кто-то придет и нам поможет, и надо самим как-то выкручиваться. Вяземский понял куда больше, чем сказал или хотел сказать Макаров. Радужная картинка каких-нибудь Робинзонов космоса или таинственного острова с торжеством прогресса обернулась куда менее фантастической действительностью. Несколько сотен человек на не до конца развернутой базе хранения и обеспечения. Обеспечение военной операции, а не колонизации. Первая пятилетка была самой простой, как сейчас выясняется. Продолжил тем временем Макаров. Полковник Айрас с той стороны остался, а у нас командование принял майор Севастьянов. Налаживали быт, решали банальную проблему с продовольствием, благо тут климат прекрасный и леса полны дичи. Следующая пятилетка куда сложнее оказалась. быт то наладить наладили, но вот потом от безделья кое-кому нехорошие мысли начали в голову лезть. Едва большой кровью все не обернулось, но справились Вот только Михаил Павлович, Себастьянов который, погиб. А Вальцман командование принять отказался. Вот и оказался я во главе 507-го строительства на этой стране. Молодой совсем был еще. Капитана перед переводом только-только получил. Понял тогда, что если и дальше будем сидеть на одном месте, еще одной бузы не избежать, поэтому начали проводить планомерную разведку этого мира. И оказалось, что не такой уж и необитаемый этот мир. Это просто нам не повезло так появиться. Выяснили мы это, правда, не при самых приятных обстоятельствах. На севере какая-то усобица промеж местных племен случилась, и часть тамошних решила на юг двинуться, к новым местам. Это сейчас вокруг хоть и глушь, но глушь римская. А тогда здесь власти никакой не было. «Переселяйся или набегай, не хочу». Правда, в набег тут, кроме как на местных феори, идти и не на кого было, а на феори нападать себе дороже. Самые настоящие партизаны не хуже наших белорусских. А вот к нам сунуться решили. Уор и люди вперемешку сотен пять. Ну да, для стрелкового взвода при двух пулеметах таких басмачей тысячи мало будет. Но оказалось, что кругом нас люди живут, феори, уор и прочие. И их много? Куда больше, чем нас было тогда. Если б те же римляне всерьез навалились, не сдюжили бы. Скорее всего. Не тогда, не сейчас. У них же государство. Размером союз, населением под 200 миллионов и армией под миллион. Колдовство это не научное, опять же. Магия — это наука. Явно не удержавшись, вставила Нарси, которая вместе с остальными за столом внимательно слушала своего набольшего. Вот только отставных богинь урожая еще не спрашивали по этому поводу. «Ты сама-то ходячий вызов науке и здравому смыслу!» «Простите, Нарсеваль, а вы действительно богиня?» Поинтересовался Вяземский. «Бывшая», — спокойно ответила девушка. «Я родилась как человек почти 400 лет назад, во времена темных веков, и была...» хм, «Честно говоря, я не помню, кем именно была...» Все мои воспоминания начинаются с того момента, как я была посвящена богине урожая Инсании. Сергей помнил, что говорила ему Эрина о богах этого мира, но открывающаяся правда, как говорила сама жрица, шокировала. В темные века ее город вырезали, божественную благодать она растеряла, но талику нечеловеческих сил и долголетия сохранила. Ример выпустил облако табачного дыма изо рта. Раскиталась по миру... а в итоге прибил сюда, как и многие из нас. Когда стало понятно, что сами мы в случае чего против римлян не сдюжим и что окрестные племена вести к свету, криво усмехнулся Макаров, себе дороже, то решили замаскироваться, выжидать и копить силы, в том числе и собирая изгоев, полезных изгоев. Джерга с братом из Маджарата, великолепные инженеры, Верта его семья, большие доки в местном колдовстве. Аример забыл больше, чем кто-либо в этом мире когда-нибудь узнает. Я еще вполне в здравом уме, буркнул старый эльф. Нарси многозначительно хихикнула, немедленно удостоившись недовольного взгляда феери. Вот кто б хихикал лиса. Тебя, между прочим, приютили, думая, что нашелся эксперт по сельхозделам, а ты даже табак нормальный вырастить не можешь. «Зато я оказалась перерожденной летчицей. Неплохая замена, согласись?» «Осмелюсь заметить, уважаемые, что мы снова отдаляемся от основного русла нашей беседы», — тактично напомнил Верт. «И позвольте выразить свое сомнение, что так уж необходимо прямо сейчас перечислять, что именно произошло за эти десятки лет». «Справедливо», — кивнул Макаров. «Как думаешь, майор?» «Соглашусь», — ответил Вяземский. «Думаю, что для начала стоит покончить с официальной частью». «Итак, есть ли у тебя официальные полномочия вести какие-либо серьезные переговоры, Сергей Владимирович?» «Напрямик спросил Георгий. И можешь ли ты твердо ручаться за свои слова?» «Никакого официального статуса у меня, разумеется, нет». «Ну, кроме того, что я оставил свою подпись под меморандумом о перемирии между нашими и имперцами». «Однако командующий особым регионом генерал-лейтенант Вершинин» «Выдал мне кое-какие полномочия, поэтому за свои слова хоть и не могу ручаться на все сто процентов, но ответить готов». «И то дело. И раз уж Ира привела тебя сюда, то наверняка увидела в этом смысл. И не увидела угрозу». «Насчет угрозы это так, уважаемый?» спросил Верт. «Могу заявить ответственно, что Российская Федерация не имеет к вам никаких претензий или требований», ответил Сергей. Искали вас мы чисто из гуманистических, ну или практических соображений, чего уж там, как обладающих важной информацией потенциальных союзников. Мы на Светлояре чуть больше трех месяцев, вы больше 60 лет. Нам наверняка пригодится любая собранная вами информация, и очень нужны переводчики а то с наших русско-имперских разговорников на основе классической латыни местные постоянно потешаются. «Очень хорошо, если у вас есть данные о местной магии, а если есть и сами маги, вообще замечательно». «Дай угадаю, у вас все так же неспокойно», — спросил Макаров. «Так точно. Вторая холодная война на дворе». Георгий, понимающий, кивнул, ему этих слов явно оказалось более чем достаточно. «Также, насколько знаю, помимо сомнительной зоны вокруг точки перехода, Наши выторговали и предварительно неопределенный участок имперской территории. Нас. Вновь кивнул Георгий Константинович. Вас, подтвердил Вяземский. Единственное, что для нас совершенно недопустимо, чтобы ваши знания и ресурсы утекли к имперцам. Это может спровоцировать их на необдуманные действия. А нам очень не хотелось бы продолжения войны. Все еще нужен неуязвимый тыл, хмыкнул Ример. Нужен. не стал отрицать очевидный разведчик. Чистый, незагаженный мир с кучей ресурсов будет нужен всегда и всем. А что с нами? Каков предполагается наш статус? У вас случай, безусловно, особый, подумав, ответил Вяземский. Девять из десяти, что любому желающему предоставит российское гражданство, льготы и преференции в обмен на сотрудничество. Например, двое имперских магов Палац Вегецы Авис и его ученица Ливия Лингшан были почти сразу же наняты как ценные специалисты. Эрин, в обмен на лояльность и консультации, беспрепятственно находилась на территории нашей базы, и в этом разведывательном рейде ей позволили участвовать. Шарри немедленно приняли на службу, решив, что фери могут быть нам крайне полезны. В общем, думаю, вам опасаться нечего. «Ура!» — радостно воскликнула Нарси. «Значит, я смогу посмотреть на ваши новые самолеты. Это надо отметить». «Я не был бы столь поспешен в проявлениях радости», — сдержанно заметил Верт. «По вашим обычаям ведь необходимо закрепить такие дела официальным договором». «Бумага мало что стоит», — покачал головой Макаров. «Надо снаряжать нормальную делегацию и говорить с начальством лично».